Глава шестая. Этаг в чистилище. Мне нравится этот павел Настоящая театральная душа. Боже, как вспомню! Каково мне приходилось, когда я ставил оперы в Бамберге и даже в Берлине, и не всегда знал, где взять нужное число музыкантов для оркестра. Да и что за музыканты? Днем портные, вечером кларнетисты в театре. А певцы? Но хуже всего был хор. Помню, иные хористы украдкой бегали за сцену, когда хор был не занят, и возвращались через пару минут, вытирая рот тыльной стороной руки. И еще все актеры носили кальсоны под трико. Вельможи при дворе какого-нибудь князя его сиятельства выглядели так, словно только что ввалились в театр с ледяных пустошей Лапландии. Теперь все стало гораздо лучше. Порой мне удается проникнуть на постановку какой-нибудь оперы Вагнера, Того самого Вагнера, который так любезно обо мне отзывался и указывал на мое влияние в своем превосходном использовании лейтмотива, поверьте, мне хочется рыдать в той мере, в какой может рыдать тень, до того чисто вымыты эти певцы. Все мужчины, кажется, побрились в самый день представления. Иные женщины толстые, но ни одна из них не беременна больше, чем на пятом месяце. Многие из этих актеров умеют играть... И играют, хоть и не всегда хорошо. Без сомнений, в опере многое изменилось с моих бамбергских дней. А про деньги нечего и говорить. Артисты, занятые в моем артуре, могут каждую пятницу являться к театральному казначею, точно зная, что им выплатят полное жалование за всю неделю. Как хорошо я помню обещания своего времени и ненадежность этих обещаний. Конечно, мне, как директору театра, то есть человеку, которому порой приходилось дирижировать оркестром и молевать декорации, жалованье обычно выплачивали. Но его было трагически мало. Эти современные люди театра, кажется, не чувствуют, что они живы, а я, думая об их легкой жизни, порой забываю, что я мертв, точнее, мертв в той же степени, что и все остальные обитатели чистилища. «Я, наконец-то, смею надеяться». «Может быть, мне не суждено остаться в чистилище навеки. Если Герант Паул поставит моего Артура, и хотя бы пять человек высидят до конца представления то я обрету свободу, и моя душа возобновит свой прерванный полет. Морс интеруптус, выражаясь научно». Примечание «Морс интеруптус» — прерванная смерть, латынь. Конец примечания. «Конечно, виноват я сам». Да, я ушел раньше времени, но следует признать, что я сам ускорил свою кончину, так же верно, как если бы прибег к петле или ножу. Моя смерть наступила от бутылки и от... впрочем, довольно Назовем это смертью от романтизма. Однако по великому милосердию Всевышнего существования в Чистилище вовсе не сплошные слезы раскаяния. Мы можем и смеяться. И как же я смеялся, когда эта женщина-профессор... В мое время такого не было. Ученая женщина могла быть баблю но никогда не подумала бы вторгнуться в университет, когда эта женщина-профессор, как я уже сказал, читала письма Планше Кембеллу. Примечание. баблю синий чулок, французский, конец примечания. Мне они были в новинку. Я помню его письма ко мне. Источаемую ими живость и самоуверенность Он вовсе не сомневался, что я, который не писал опер уже несколько лет, кажется, 7 с радостью приму его развязную помощь, но эти письма к кемблу в которых он рапортует о нашей переписке, были для меня чем-то новым, они представили мне всю историю в новом, забавном свете. Бедняга Планше, трудолюбивый Гугенот, столь твердо намеренный потрудиться на благо мадам Вестрес и ее великолепных конечностей. Бедняга Планше, уверенный, что оперная публика не усидит спокойно, когда играют или поют что-то серьезное. Конечно, Планше представлял себе оперу в виде дурного Рассини или в виде Моцарта, изуродованного самовлюбленным бандитом-бишопом. Ковенгарден Планше — это театр, где никто не слушает происходящего на сцене, пока не завизжит или не затрубит очередная великая глотка где люди приходят в ложе с корзинами жареной птицы и шампанского и набивают животы прямо посреди действия, где все зрители подходящего возраста от 14 до 90 флиртуют, кивают друг другу и посылают из ложи в ложу билет-ду, обернутый вокруг пакетиков со сластями. Примечание. Билет-ду — любовные записочки, французский, конец примечания. Где сопрано, стяжав достаточно настойчивые аплодисменты, приостанавливает ход оперы и исполняет какую-нибудь популярную песенку. «После моей смерти это зачастую был «Дом, милый дом»» — монументальный вклад Бишопа в историю музыки, где драгоценности сопрано, настоящие, полученные за упорное лежание под старыми богатыми вельможами, интересуют зрителей не меньше, чем ее голос. По мере увядания великой глотки взгляды все сильнее приковывает «великий бюст». И чем больше он, тем больше на нем уместится бриллиантов Ревнивые соперницы называют их «медалями за доблесть». В Германии, даже в Бамберге, мы знали театр лучше этого и трудились, чтобы зачать романтизм и произвести его на свет. Я рыдал. О да, мы, обитатели чистилища, можем рыдать. И часто предаемся этому занятию, вновь услышав мою «ундину» исполненную лучше, чем я когда-либо слышал при жизни. Как хорошо теперь играют оркестры! В том оркестре, который извлекла баблё из хитроумной музыкальной машинки, пожалуй, не было ни одного портного. Ундина осталась моей последней попыткой перетащить оперу из XVIII века в XIX. Я вовсе не отвергаю Глюка и Моцарта, но следую за ними в своих попытках вытащить в сознание нечто большее из бессознательной части человеческой души. Так мы обратились от их формальных комедий и трагедий к мифам и легендам, чтобы освободиться от цепей классицизма. И сюжет Ундины, да, моей прекрасной сказке, о водяной нимфе, которая становится женой смертного и в конце концов уносит его с собой в подводное царство, разве не говорит о стремлении современного человека исследовать глубины, лежащие под поверхностью его собственной души. Я знаю, что сейчас мог бы разработать этот сюжет гораздо лучше, но я и тогда неплохо справился. Вебер, мой щедрый добрый друг Вебер, хвалил искусство, с которым я объединил музыку и действия в прекрасной мелодической концепции. Такая похвала и из такого источника. И вот, наконец, после долгого ожидания, может быть, и из моего Артура что-нибудь выйдет. «Нет либретто», — сказали они. «У них есть лишь яйца-болтуны, которые так ловко высасывал планше. Куда они пойдут за либретто?» «Но я верю в Пауэлла. Думаю, он знает об Артуровом мифе больше, чем все остальные, особенно профессора. Смею ли я надеяться, что моя музыка, мои наброски зададут тон всей работе?» «Конечно, я должен надеяться. Жаль, я понимаю не все, что они говорят». Кто такие Снарк и Буджум, которых упомянула Баблю, звучит словно некая великая битва из трудов Вагнера? О, это докучное ожидание! Надо полагать, оно и есть мука или наказание, переносимое в чистилище.